Глава 18. До лагеря мы добрались быстро. Водитель, улыбчивый кавказец, всю дорогу рассказывал забавные истории из жизни. Ярко сияющий эфемер радости сидел на плече у таксиста, как приклеенный. А когда появились другие духи, этот прогнал их, выпустив лучи энергии, напоминающие стрелы из света. Похоже, эфемер намертво прицепился к этому все время радостному человеку. И не желал ни с кем делиться энергией. Ничего себе. Каждый день я делаю для себя новые интересные открытия. Все-таки мир магии удивителен. Истории кавказца подняли нам Сергеем настроение. Но как только мы попрощались и вышли из машины, я отставил смех в сторону и сосредоточился на деле. «Иди в лагерь», — сказал я. «Передай директору, что я ушел по делам и скоро вернусь». «Надеюсь, они найдут для меня место, где переночевать». «Гриш, может, ты не пойдешь туда ночью? Мало ли, упадешь куда-нибудь в темноте!» Забеспокоился вдруг Сергей. «Не упаду. Я провидец. Забыл». «Ну и что? Ты теперь в темноте, что ли, видишь?» «Для этого у меня фонарик есть. Я к тому, что всегда могу почувствовать опасность и отбиться от нее. К тому же я не один». «А с кем?» Сергей даже огляделся в поисках моих союзников. Я ведь тебе рассказывал про фамильяра. Могу призвать его в любой момент. Все, топай. Удачи, пробурчал брат и отправился на территорию лагеря. Я же подняв воротник ветровки, пошел в противоположную сторону. Сергей заранее мне рассказал, где расположены руины, и даже скинул координаты, которые отыскал в интернете. Я забил их в телефон. Так что теперь мне надо было только следовать указаниям навигатора. Лагерь располагался в пригороде, так что местность вокруг него была сложная. Сразу за забором начинался лес, где в росли кипарисы, можжевельники и какие-то другие местные деревья. Я поднялся по крутому холму, затем спустился и прошел немного вдоль оврага, когда увидел впереди нужные руины. Сергей оказался прав. Если когда-то здесь и было поместье графа, то теперь от него остались только огрызки стен. Издалека руины вовсе напоминали гнилой зуб. Освещая себе путь фонариком, я приблизился к ним. Развалины были окружены сетчатым забором, преодолеть который в любом случае будет нетрудно. Но этого и не требовалось. Я сразу увидел в заборе большую дыру, о которой упоминал Сергей. Эфир вокруг поместья закручивался спиралью, но ничего необычного в этом не было. Энергия часто ведет себя подобным образом в местах, где нередко творятся магические ритуалы. Обитавший здесь граф почти наверняка был провидцем, и отголоски его деяний живы до сих пор. Я довольно быстро отыскал вход в подвал. Да, здесь и правда все залито водой по щиколотку. Подумав, я разолся. Я оставил ботинки снаружи. Не хочу идти обратно в лагерь в мокрой обуви. Спустившись по крошащейся каменной лестнице, я сразу увидел необычные эфирные следы. Они напоминали рваные раны, оставленные чьими-то когтями. Понятия не имею, что это значит, но явно ничего хорошего. Даже кроваво-красный цвет следов об этом говорил. Сергей не смог толком объяснить, где находится тоннель, в который он залез, так что мне пришлось поплутать. Подземелье было весьма обширным и напоминало лабиринт. Наконец, я увидел дыру в стене прямо посреди очередного коридора. Хм, возможно, это был какой-то тайный проход. Из него веяло холодом. Я пригнулся, протискиваясь в узкий лаз. Камни сыпались за воротник, царапая шею. Воды здесь не было, а вот эфирные следы я заметил сразу. Эфир здесь был похож на раненую плоть. темно багровые полосы вились по стенам, пульсируя будто в такт моим шагам. Чёрт возьми, да это место и правда проклято. Источник проклятия, отражение которого я увидел рядом с Сергеем, наверняка находится здесь. Недолго думая, я мысленно призвал Оскара. И фамильяр тут же появился прямо передо мной. Оглядевшись, он спросил. «Что это за дыра?» «Сам не знаю. Тише и будь готов. Возможно, придется сражаться». «Я не против!» Золотые перья Феникса на миг вспыхнули ярче. Дальше мы пошли вперед вместе. Фамильяр тоже шел на своих двоих. Тоннель был узким и низким, Ему бы просто не хватило места расправить крылья и взлететь в облике Феникса. Однако вскоре тоннель расширился, открыв комнату с обрушенным сводом. Лужи на полу отражали небо, которого здесь не было. Лишь кривые черные звезды, нарисованные на потолке, будто бы рукой безумца. Темного эфира здесь было намного больше. Он заполнял всю комнату, и я был вынужден пригасить эфирное зрение. Даже мне, провидцу, было не по себе в этом месте. Такое чувство, будто сам воздух был пропитан смертью. «Ну и где это проклятие?» Пробормотал я, вставая в полный рост. Чувство опасности обожгло меня, будто удар плеткой. Повинуясь ему, я резко повернулся в сторону и увидел эфирное существо. Это была не та тварь, что я увидел рядом с Сергеем, но не менее ужасающая. Она выглядела как здоровенная черная собака, ее пасть светилась синевой, а из спины торчали шипастые щупальца. «Оскар!» – я указал на пса, и феникс с пронзительным криком бросился в атаку. Его перья вспыхнули, ослепляя меня и противника. Собака взвизгнула, прячась от света, но Оскар впился в нее когтями и ударил клювом точно в макушку. Существо рассыпалось в пепел с запахом горелой серы. «Слабак!» – презрительно сказал фамильяр. «Он тут не один», – предупредил я. Просачиваясь сквозь стены, комнату наполнили мелкие духи, напоминающие летучих мышей с глазами-щелками. Их было много, и все они разом устремились ко мне. Феникс взмыл к потолку, раскинув крылья. Каждый взмах порождал волны эфирного огня, который не задевал меня, но десятками испепелял темных духов. Я почувствовал, как кто-то коснулся моей ноги. Опустив взгляд, увидел руки, сотканные из тени. Они тянулись прямо сквозь пол и хватали меня, будто пытаясь утащить за собой. Их прикосновения обжигали холодом, словно меня касались ледышки. «Оскар занят. Значит, мне придется разбираться самому». Я не знал ни одного боевого плетения. Но кое-какие принципы понял из прочитанной книги из родовой библиотеки. Если собрать достаточной энергии, можно нанести урон эфирным существам даже без плетения. И мне даже пару раз удалось отработать этот навык, так что я понимал, что делаю. Собрал всю силу, которую накопил за день, и выбросил наружу. Кольцо эфира разошлось от моих ног, испепеляя сотканные стене руки. У меня так резко закружилась голова, что я покачнулся и врезался плечом в стену. Во рту мгновенно пересохло. Перед глазами все поплыло. Ни хрена себе! Похоже, я использовал всю энергию до конца. Я решил было прямо сейчас восполнить запасы, но передумал. Эфир вокруг очень темный. Он так и пышет злом. Не думаю, что это хорошая идея поглощать такую энергию. Мне ничего не известно о последствиях. Феникс нанес последний удар огнем и опустился на пол, тяжело дыша. Осмотревшись, он сказал. «Вроде бы это все, хозяин». «Вроде бы». «Спасибо, дружище». «Пожалуйста. Но теперь мне придется отдохнуть хотя бы денек». «Ты заслужил», — кивнул я. Наполнявшая комнату темная энергия никуда не исчезла. Но того уродливого существа, увиденного рядом с братом, здесь точно не было. Уже не было. Пожалуй, это и к лучшему. Куда бы оно ни делось, его энергия привлекла злых духов помельче. На них хватило наших с Оскаром сил. Но сомневаюсь, что мы справились бы с кем-то мощнее. Вдруг меня настигло осознание, что сегодня я впервые сражался с духами. Прошел боевое крещение, так сказать. От этой мысли головокружение сразу прошло, а плечи расправились сами собой. Вокруг меня закружились эфемеры гордости. Это определенно стоило того риска, на который я пошел, вписавшись в игру за наследство. Я прошелся по комнате, ища что-нибудь необычное. Интуиция подсказывала, что стоит осмотреться. Возможно, источник проклятия все еще остался здесь. И я нашел. Присыпанный каменной пылью у стены лежал кулон в виде клыка. Он был покрыт рунами, и вокруг него клубилась плотная эфирная структура, настолько сложная, что она резала глаза. Этот предмет однозначно способен на то, чтобы наслать проклятие. Энергия смерти буквально обволакивала его полностью. Обычному человеку достаточно коснуться его, а может и вовсе просто оказаться рядом. Судя по всему... Именно это произошло с Сергеем. А граф, которому принадлежало это поместье, похоже, был поклонником темных искусств. Их провидцам использовать запрещено, поэтому я слышал о подобном лишь мельком. Тайная комната наверняка была предназначена для запретных ритуалов, а этот кулон... даже не знаю, для чего нужен настолько сильный и опасный артефакт. «Лучше не трогай хозяин!» — предупредил Оскар. — Я должен его забрать, иначе не снять проклятие Сергея. — Тогда давай я. Мне ничего не будет, и я смогу перенести его сразу в поместье. Лишь мгновение подумав, я кивнул. — Хорошо. Спрячь его в хранилище покойного барона с остальными артефактами. Там стоит барьер. Энергия кулона не заденет никого из жителей поместья. — Да, хозяин. Феникс подошел, взял кулон в лапу и сразу же исчез, обратившись в чистый эфир. «Надо будет обязательно показать этот клык Дмитрию. Но ну пока больше мне нечего делать в этом гиблом месте. Все, что мог, я уже увидел». В лагерь вернулся довольно быстро. Встретился с директором и уверил его в том, что мы не будем предъявлять ни лагерю, ни ему лично никаких претензий. Мой брат покидает Черноморский по семейным обстоятельствам, его недомогание ни при чем. Я намекнул, что охрану лагеря стоит усилить, ведь подростки очень любопытны, а на руинах можно и сломать чего-нибудь. Благо директор меня понял и пообещал разобраться. Рано утром мы с Сергеем поехали в аэропорт, сели на самолет и через несколько часов уже были в Москве. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, когда мы сели в такси. — Все отлично. Не выспался только. — Когда приедем в поместье, можешь поспать. — Ага. Погоди, ты сказал «в поместье»? Брат резко повернулся ко мне. — Ну да. Ключи от съемной квартиры я уже вернул хозяину и попросил слуг перевести все наши вещи, включая твой любимый компьютер. Кстати, надо попросить дворецкого, чтобы подготовил для тебя комнату. Я достал из кармана телефон. Офигеть! Сергей вдруг улыбнулся. Не верится, что я теперь брат барона. Да, но при этом ты пока что не член рода. Не беспокойся. Я займусь этим вопросом в ближайшее время. А если кто-нибудь из Зориных будет тебя доставать, не бойся дать им отпор. И обязательно скажи мне, я поставлю их на место проинструктировал я. Вскоре мы добрались до поместья. При виде здоровенного дома и окружающей его территории Сергею расхотелось спать, и он изъявил желание все тут осмотреть. Конечно, я ему разрешил. Здесь, на охраняемой территории, с ним ничего не случится. А сам принял душ, переоделся в чистую одежду и позвонил Кретову. «Вернулся?» – спросил он, взяв трубку. — Да, ты в отделении? Мне нужно кое-что тебе рассказать. — Нет, я в дороге. Разбирался с одним духом, которому вздумалось воровать женские трусики. — Что и такое бывает? — рассмеялся я. — Да чего только не бывает, — проворчал Дмитрий. — Это точно. Магия меня каждый день удивляет. — То ли еще будет. Ты сам-то где? В поместье? — Да. — ответил я. — И мой брат тоже здесь. — Отлично. Буду через двадцать минут. Я попросил слуг накрыть стол, и они порадовали меня свежими пирожками. Одни были с мясом, другие с картошкой и зеленым луком, а третьи с абрикосовым вареньем, которое я полюбил еще в прошлой жизни. Мы с Сергеем за обе щеки уплетали еще теплые пирожки, когда в столовую вошел дворецкий и сказал... — Ваше благородие, прибыл господин Кретов. — Пусть заходит, — сказал я. — Принесите для него чашку. — Как прикажете. Войдя в комнату, Дмитрий резко остановился на пороге. Он прищурился, разглядывая то меня, то Сергея. — Здравствуйте, — сказал мой брат. — Здравствуй, сынок. Скажи, как ты себя чувствуешь? — спросил Кретов. — Нормально. — «По ауре не скажешь. А с тобой что случилось, Григорий?» – нахмурился Кретов. «Похоже, что наставник разглядел в моей ауре следы вчерашнего сражения с духами». «Давай наедине». Я вытер рот салфеткой и встал. Мы вышли в коридор, и я рассказал ему о том, что произошло в подземелье заброшенного поместья. «Отчаянный ты парень», – покачал головой Дмитрий. — Я просто сделал, что нужно. — Что насчет Сергея? — спросил я. — Кретов наверняка может видеть больше, чем я. Ведь чем сильнее провидец, тем больше эфирных структур он может разглядеть и понять. — Ничего хорошего. Черные прожилки, которые ты сам увидел, — только первый слой. Его аура напоминает яблоко, которое начало гнить. Следы поражения пока что слабые. — Поэтому ты их не видишь. Эта новость меня не удивила, но и ни капли не обрадовала. Поводов для паники пока что не было, но я понимал, что сидеть сложа руки нельзя. — Что можно сделать? — Не знаю. Качнул головой Кретов. Обычно проклятия выглядят как посторонние структуры и относительно легко снимаются. Но здесь что-то странное. Я такого раньше не встречал. Уж прости, но тебе нужно в конгрегацию. Они смогут помочь? Наверное. У них есть люди, которые специализируются именно на проклятиях. А я, как ты знаешь, провидец широкого профиля. Здесь нужны более узкие знания. Хорошо, кивнул я. Ради брата я готов сунуться в это змеиное логово. Будь осторожен. Позволишь мне взглянуть на тот клык? «Конечно, идем», — сказал я, и мы отправились в хранилище моего отца. Пока мы шли, я сказал Кретову. «Когда я вчера летел в самолете, то видел дракона». «Должно быть, ты задремал, и тебе приснилось», — фыркнул Дмитрий. «Драконов не существует. Легенды о столь древних существах ходят, но ни один провидец никогда их не видел». «А я видел». Он несколько минут летел рядом с самолетом. Наставник покосился на меня и проворчал. «Уж прости, но слабо верится. Может, ты принял за дракона какое-нибудь другое летающее существо? Высоко в небе обитают духи, которых не встретишь на земле». «Дмитрий, я знаю, что видел. Это был дракон», — уверенно сказал я. «Ладно, ладно, не буду тебя разубеждать». — проворчал Кретов, но по нему было видно, что он так и не поверил мне. Я открыл хранилище и сразу увидел кулон, найденный вчера в подземелье. В эфирном зрении он выглядел как шар беспросветной тьмы, покрытый затейливыми узорами. Дмитрий даже выругался, когда увидел его. Эта штука!» — он ткнул в кулон пальцем. «Очень опасно. Ее надо уничтожить, но...» Не убирая палец, он проследил взглядом от клыка куда-то в сторону и недовольно поморщился. Но она, похоже, связана с твоим братом. Нить очень слабая, даже я ее еле вижу. Возможно, если расстояние будет меньше, связь усилится. Только я бы не рекомендовал этого делать. То есть он подцепил проклятие именно от этого артефакта? Уточнил я. Похоже на то. И если уничтожить Клык сейчас, это может причинить вред Сергею. Прости, Григорий. Кретов покачал головой. Как я и сказал, тебе придется обратиться в конгрегацию. Нет проблем, займусь этим сегодня же. Позвони прямо сейчас, назначь визит. А потом мы с тобой должны съездить к Василию Лужкову. Нам надо раскрыть дело до конца месяца, помнишь? Помню, помню. «Подожди меня в столовой. Перекуси. Пирожки просто отменные!» – сказал я, закрывая дверь в хранилище. «Так и быть, не откажусь. Сто лет домашнюю выпечку не ел!» – кивнул Дмитрий. Я открыл на телефоне электронное письмо, которое прислала мне та девушка из конгрегации. Не стал читать, что там было написано, а сразу пролистал до конца и нашел контактный телефон. Противно, что приходится самому им звонить. Это однозначно воспримут как слабость. Или, по крайней мере, решат, что я готов к диалогу. Но ради спасения Сергея придется сделать этот шаг. «Здравствуйте, Григорий Александрович!» В трубке раздался уже знакомый мелодичный голосок. «Надо же! Они определили мой номер!» Впрочем, ничего удивительного. «Здравствуйте!» Мне нужно встретиться с Великим Магистром и как можно скорее. Этот вопрос не касается вашего письма. Речь о могущественном темном артефакте, который я обнаружил. К сожалению, Артур Олегович сегодня занят. Полагаю, он сможет встретиться с вами не раньше следующей недели, отрапортовала девушка. Ну да, конечно. Собеседница даже не обратила внимания на мои слова. Полагаю, Великий Магистр... Просто велел заставить меня ждать, если сам позвоню. Это месть за то, что в первый раз я отказался от встречи. Ожидаемо. «Вы меня хорошо расслышали?» — с нажимом спросил я. «Обнаружен очень сильный темный артефакт, который способен накладывать на людей проклятие. Организуйте мне встречу сегодня». «Я вас поняла, Григорий Александрович. Постараюсь». «Не надо стараться». «Я должен встретиться с магистром сегодня до конца дня! Жду звонка!» – сказал я и повесил трубку. «Надеюсь, что великий магистр все же не дурак и поймет, что дело серьезное. Как бы там ни было, он в любом случае хочет со мной встретиться. Конгрегация правится все еще намерена заполучить меня, это я точно знаю». Я зашел в столовую. Дмитрий и Сергей сидели за столом и Кретов, не отрываясь, смотрел на моего брата сквозь висящее в воздухе плетение. Сергей явно чувствовал себя неуютно под пристальным взглядом следователя, но делал вид, что все в порядке. «Поехали, Дмитрий», — сказал я. «Угу, поехали», — ответил тот. «Послушай, Сергей, если почувствуешь что-то не то, немедленно звони брату, понял?» «Да понял, понял», — пробурчал тот. «А еще прими ванну с солью. Она очищает энергетику». С этими словами Кретов закинул в рот последний кусок пирожка с картошкой, нахлобучил шляпу, и мы отправились на улицу. Частный дом, где жил Василий Лужков, был расположен на западе от Москвы. Небольшой дачный поселок, где жили небогатые, судя по домам, люди. Никакой охраны, никаких камер на улицах. Да и домов немного». Неплохое место для того, чтобы прятать похищенных девушек. И не только прятать. Дмитрий остановил машину на въезде в поселок, и дальше мы отправились пешком. Улицы были пустынные. «Думаю, не надо гадать, где дом нашего подозреваемого», — хмыкнул я. «Ты тоже это видишь?» «Да», — кивнул Кретов, расстегивая кобуру пистолета. «Здесь много эфемеров смерти». Он был прав. Черные медузы в изобилии плавали вокруг дома Лужкова. Похоже, за последнее время здесь не единожды случалась смерть. Иначе эфемеры давно бы уже улетели. Но они оставались. Значит, питались остаточной энергией. Либо уже привыкли, что в этом месте для них есть пища. «Держи», — наставник протянул пистолет мне. «Только не вздумай стрелять, у тебя нет на это права». «Просто припугни его, если потребуется». «А ты?» Принимая оружие, спросил я. «Я умею сражаться эфиром. Предупреждая твои вопросы, скоро тоже научишься. Покажу тебе на досуге парочку плетений. Пойдем». Я убрал пистолет в карман и открыл калитку, первым заходя во двор. Кроме эфемера, смерти здесь хватало и других ярких эфирных следов. Парочка стабильных завихрений, разноцветный туман, висящий над крышей дома. Да, Василий явно продолжает свои алхимические эксперименты. Мы подошли к двери, и я постучал в нее. Ответа не было. И Кретов в постучал еще раз. «Кто там?» – раздался грубый голос. «Полиция!» – ответил я. Послышались приглушенные ругательства. И затем я почувствовал за дверью легкое шевеление эфира. Дверь открылась, но Лужков стоял не на пороге, а в нескольких метрах. Похоже, он открыл дверь с помощью магии. А я сумел это почувствовать. Неплохо. Практика дает о себе знать. Василий был одет в потертый спортивный костюм. Из-за пояса торчали резиновые перчатки. Пухлое лицо было покрыто сыпью. А -а -а. Увидев нас, он открыл рот и больше ничего не сказал. «Все верно, господин Лужков, мы правицы. Можно?» Дмитрий вошел в прихожую. «Что вам нужно?» – спросил Виталий. «А вы как думаете?» – вопросом на вопрос ответил я. «Понятия не имею», – пробурчал Лужков и посмотрел на потолок. «Арчи, спускайся, все в порядке». Я тоже посмотрел наверх и увидел там огромного мохнатого паука. Его восемь глаз были такими большими, что я разглядел в них свое отражение, как в россыпи черных кривых зеркал. Фамильяр Лужкова был окружен плетением, скрывающим ауру. Ведь даже Кретов его не почувствовал. Повинуясь приказу, паук пробежал по потолку и спрыгнул на пол рядом с хозяином. Тот махнул рукой, и существо исчезло. «Вы всегда так встречаете гостей?» – поинтересовался Дмитрий. «Ко мне не ходят гости. Так чем могу помочь?» Василий сложил руки на груди. «Вы подозреваетесь в совершении тяжких преступлений, и у меня есть ордер на обыск». Кретов подошел и протянул алхимику бумагу. «В полиции моего прошлого мира действовали иначе, но здесь у дворян были свои привилегии» и поэтому приходилось действовать подобным образом. «Что? В чем меня обвиняют?» «Пока ни в чем, вы подозреваемый», — ответил я. «Где лаборатория?» — спросил Кретов. «Послушайте, я варю исключительно законные зелья и даже никому их не продаю. Меня ведь выгнали из конгрегации и отобрали лицензию», — скривился Лужков. «Я не это спросил, Василий Евгеньевич. Где лаборатория?» – с нажимом повторил Кретов. «В подвале», – сдался алхимик. «Оттуда и начнем. Подождите, объясните мне, в чем дело». «Объясним по дороге. Ведите в лабораторию», – сказал я. Василий явно не хотел показывать нам свою святая святых, но и противиться тоже не мог. Мы требовали допуска к проведению обыска на вполне законных основаниях, поэтому он, скрипя зубами, дернул головой, показывая направление. Я внимательно осматривался, но больше не видел ничего подозрительного, если не считать очередного эфемера смерти, который лениво парил в коридоре. «В городе были похищены три девушки». «Есть основания полагать, что это могли сделать вы с помощью своего фамильяра», — рассказал по дороге Дмитрий. «Что за бред? Зачем бы мне это делать?» «Ваши эксперименты с зельями из трупов печально известны. Можете перевыставить и другие опыты, еще более жуткие», — объяснил я. «Ничего такого я не делаю», — пробормотал Лужков, открывая дверь в подвал массивным ключом. Как только мы вошли, Кретов хмыкнул и спросил. «Правда? Тогда откуда здесь столько эфемеров в боли?» Он был прав. Духи серого цвета в виде змей с двумя головами парили здесь повсюду. У одной стены комнаты было расположено алхимическое оборудование, а у другой – каменный стол, который очень напоминал алтарь. Жертвенный алтарь. «Просто я сам пробую свои зелья». «Иногда они не удаются, это вызывает болезненные ощущения», — оправдывался Лужков. «И кровь вы тоже себе пускаете?» — поинтересовался я, подойдя к алтарю. Сам он был чистым, но на полу было несколько темных пятен. Запекшаяся кровь, никаких сомнений. «Что вы, это не кровь!» — Василий замахал руками. «Это пятна оделия. Тогда вы не будете возражать, если мы в этом убедимся, – сказал Кретов, и это звучало не как вопрос. Господин Лужков, вы арестованы по подозрению в похищениях. Дмитрий с удивительной ловкостью защелкнул наручники на запястье Лужкова. Когда он это сделал, алхимик заорал и упал на колени, не обращая внимания на его вопли. Следователь застегнул наручники и на втором запястье. Браслеты были непростыми. И я это видел. Артефакт, который блокировал магию. Об этом говорило и движение эфира вокруг Василия, и его вопли. Эфемеры более расталкивая друг друга, тоже бросились к нему. Начав впитывать энергию, они сменили цвет, став из серых ярко-оранжевыми. «Да перестаньте, господин Лужков, это не так уж больно!» Поморщился Кретов. «Я не чувствую эфир, даже не вижу его!» вопил Василий, и наряду с духами боли рядом с ним возникли эфемеры страха. Все в порядке. Необходимая предосторожность, сказал Дмитрий. Я продолжал осматривать алтарь и эфирные структуры вокруг него, когда в кармане зазвонил телефон. Взял трубку, не глядя. Алло? Григорий Александрович, здравствуйте. Великий магистр готов вас принять через час. Вы успеете приехать? Спросил уже знакомый и милый голосок. Одну секунду. Я отключил микрофон и посмотрел на наставника. Справитесь без меня? Конгрегация. Сразу догадался Дмитрий. Да. Езжай, конечно. Я вызову криминалистов, а нашего подозреваемого увезу в отделение на допрос. Созвонимся. Хорошо. Я вернул Кретову пистолет и бегом отправился наверх. «Подожди!» – раздалось вслед. «Возьми машину!» Дмитрий протянул мне ключи от своего автомобиля. Я забрал их, благодарно кивнул и поторопился на улицу. Сев за руль, позвонил в поместье и попросил гвардейцев отвезти Сергея к конгрегации на их машине. Включать проблесковые маячки я не стал, но до места все равно добрался быстро. А через несколько минут показалась и машина моей гвардии. Выйдя из машины, Сергей подошел ко мне и спросил, «Зачем мы здесь?» «Тебя осмотрят специалисты, которые прекрасно разбираются в проклятиях. Они смогут помочь», — ответил я. «Как самочувствие?» «В порядке вроде. Голова чуть-чуть болит. Наверное, это от недосыпа». «Да, наверное», — согласился я, чтобы не тревожить брата. На самом деле мне показалось, что в его ауре стало больше черных прожилок. А может, мне действительно кажется. Ладно, надеюсь, спецы по проклятиям смогут разобраться, в чем здесь дело. Мы вошли в здание конгрегации провидцев, и охранник на входе провел нас в приемную. Там я увидел красивую блондинку с ярко-красными губами. Белая блузка туго обтягивала крепкую грудь, а юбка была настолько короткой, что почти ничего не скрывала. «Григорий Александрович, полагаю?» Лучезарно улыбнулась девушка, и я по голосу понял, что это именно она со мной говорила. «Меня зовут Анна, присаживайтесь. Великий магистр пока занят, но скоро вас примет. А что это за юноша с вами?» Она улыбнулась Сергею, а тот резко поднял глаза от ее ножек и покраснел. «Я его брат». Пробормотал он. «Присаживайтесь. Хотите чего-нибудь?» «Кофе, если можно», — ответил я. «Да, мне тоже», — пряча взгляд, сказал Сергей. Анна отправилась к столику, расположенному в углу, и принялась готовить нам кофе. Мой брат тайком поглядывал на обтянутый юбкой округлости. Тихонько рассмеявшись, я прошептал. «Можешь смотреть, сколько влезет». А то я не знаю, на каких сайтах ты лазаешь по ночам. — Нигде я не лазаю! Сергей покраснел еще гуще, и возле его головы со вспышкой возник эфемер стыда. — Все нормально. На такую красотку грех не взглянуть, — прошептал я, тоже пройдясь взглядом по длинным и гладким ногам Анны. Когда она подала нам кофе, то наклонилась и бросила на меня призывный взгляд, будто приглашая заглянуть в ее декольте. Сергей с радостью принял приглашение, а я сдержался и только сказал «Спасибо». «Если понадобится что-то еще, только скажите», — с улыбкой ответила девушка и направилась к своему рабочему месту. «Мы с братом выпили кофе, поболтали ни о чем, а нас все не приглашали. Анна все время говорила, что он пока занят, но я подозревал, что это все специально». Лишь бы заставить меня понервничать. Снова убеждаюсь в том, что руководство конгрегации – мелочные негодяи. Прошло три часа, прежде чем на столе у Анны зазвонил телефон. Она взяла трубку и сказала. «Слушай, господин. Да, здесь. Хорошо». Положив трубку, она сообщила. «Проходите. Артур Олегович вас ждет». «Пойдем». Я встал, и мы с Сергеем направились в кабинет, расположенный за двойными позолоченными дверями. Великий магистр оказался невысоким и лысым мужчиной с улыбкой доброго старичка из сказок. Если бы я был обычным человеком, то никогда бы не воспринял его как угрозу. Но, будучи провидцем, я видел, насколько сильна его аура, и понимал, что с этим человеком лучше держать ухо востро». «Здравствуйте, Артур Олегович!» – сказал я. «Здрасте!» – негромко произнес Сергей. «Здравствуйте, барон Зорин! Здравствуйте, Сережа!» Великий магистр не стал скрывать, что ему известно имя моего брата. «Присаживайтесь!» Пока мы садились в кресло, глава конгрегации внимательно присматривался к Сергею. Наверняка он сразу разглядел следы проклятия и, возможно, видел даже больше Кретова. Судя по ауре, ранг у него гораздо выше. «Итак, чем могу помочь?» Сложив руки перед собой, спросил он. «Думаю, вы и сами видите». Я кивнул на брата. «Необходимо, чтобы его осмотрели специалисты по проклятиям». «Да-да, в его случае это и правда необходимо. Только видите ли, они очень занятые люди». Люди, которые не состоят в конгрегации, могут ждать приема месяцами. Игра началась. Великий магистр сделал первый выпад, и теперь мне предстоит его парировать. «Понимаю», — ответил я. «Но дело в том, что проклятие, вероятно, вызвано могущественным темным артефактом. Я говорил о нем по телефону». «Причина вряд ли имеет значение». «Имеет. Артефакт невероятно силен и связан с неким очень сильным эфирным существом», — сказал я и бросил взгляд на Сергея. «Ничего не поделаешь. Придется все рассказать. В конце концов, он тоже имеет право знать». Я рассказал Артуру Олеговичу об эфирном отражении существа, которое увидел с помощью фокуса. Сергей при этих словах посмотрел на меня из-под лобья. Злился, но, судя по взгляду, понимал, зачем я соврал в первый раз. Затем рассказал про свои приключения в подземелье и то, как нашел кулон. «Его структура невероятно мощная. Конгрегация обязана с этим разобраться», – закончил я. Великий магистр задумчиво наморщил лоб и постучал пальцами по столешнице. «Хорошо», – обронил он. «Можете показать этот кулон?» «Конечно», – кивнул я, и собрался было позвать Оскара, как раздался звонок моего телефона. Я бросил взгляд на экран. Это был Кретов. «Один момент», — сказал я и ответил на звонок. «Алло?» «Ты еще в конгрегации?» — спросил Дмитрий. «К сожалению, что-то срочное?» «Как тебе сказать? Кровь в подвале Лужкова оказалась свиной. Нам придется его отпустить» хотя мне все равно кажется, что с ним что-то нечисто. Ладно, я звоню по другому поводу. Благодаря Полине у нас появился еще один подозреваемый. Понял, скоро перезвоню, сказал я и сбросил звонок. Вот черт, выходит алхимик невиновен? А я уже начал думать, что мы скоро раскроем дело. Но Полина, кажется, нашла еще какую-то ниточку. Новый подозреваемый. «Григорий Александрович, у меня мало времени», — сведя брови, произнес великий магистр. Я молча убрал телефон в карман и мысленно призвал Оскара. Он появился прямо на столе великого магистра в облике Феникса и картинно поклонился. «Чем могу помочь, хозяин?» «Принеси мне тот клык, что мы отыскали вчера». «Хорошо». Фамильяр кивнул и исчез и через несколько мгновений появился снова, держа кулон в лапе. Как только это произошло, Сергей вдруг закричал. «Мы с великим магистром, не сговариваясь, подскочили со своих мест, а мой брат орал и корчился так, будто его сжигают заживо, а между ними кулоном вырос ловый эфирный поток, пульсирующий как пуповина». «Не подходите к нему!» – прокричал Артур Олегович, создавая какое-то плетение. Я встал между ними и братом, глядя великому магистру в глаза и железным тоном произнес. «Не троньте его! Прочь! Он опасен!» Сергей вдруг перестал извиваться и застыл. Его глаза закатились от боли, но на губах вдруг засияла улыбка, а из горла вырвался низкий смех. Он звучал, будто из глубин бездны. «Глупцы!» – проговорил Сергей чужим низким голосом. «Вы ничего не сможете сделать. Этот мальчишка мой, а скоро и все люди этого мира будут принадлежать нам».